Евгения Михайловна Заводовская, урожденная в Лодок, 1807-1874 годы. Одна из красивейших женщин эпохи. Известно описание ее свадьбы, выполненная в минималистском стиле Петром Вяземским. Один из северных цветков и прекраснейший вчера был сорван Заводовским. Счастливым избранником в не слишком счастливом браке стал граф Василий Петрович Заводовский, сын одного из фаворитов Екатерины II, Петра Васильевича Заводовского первого министра народного просвещения уже при Александре I. А братом Василия был Александр Заводовский, убивший на знаменитой четвертной дуэли штаб сродмистера Василия Шереметьева. Елена Заводовская была первой красавицей как Санкт-Петербурга, так и Парижа. Уже в 1830-е годы, а также, как и Прасковья Юрьевна Трубецкая Гагарина Калагривова, сохраняла свою красоту практически до последнего дыхания.